Обратный отсчет. 15. Самые горячие места в аду предназначены для тех, кто во время кризиса морали остается нейтральным. Данте Алигьери, итальянский поэт. 1265-1321. Марсиане. Я чувствовал себя глупо, печатая п у т е ш е с т в и е во времени, но набрать марсиане все равно, что подписать заявку на заселение в Желтый дом. Есть много в этом мире, друг б р е н д о н и о что и не снилось нашим мудрецам. Время приблизилось к полудню. г р я ч е е мезозойское солнце палило сквозь разрывы в густой листве у нас над головой. Повсюду жужжали насекомые И я время от времени взмахивал руками, разгоняя их. Три Траадона стояли достаточно близко, чтобы я мог чувствовать вонь гнилого мяса у них из ртов. Их б у г р и с т а е зеленая шкура под ярким светом солнца почти переливалась, а огромные желтые глаза отражали столько света, что казалось, будто они сами светятся. — Марсиане, — повторил я тихо, С языка оно слетало легче, чем сейчас печатается. Невероятно. Главный Траодон, Ромбик, моргнул своим особым двойным способом. «Спасибо», — сказал он от имени марсианского желеобразного существа, угнездившегося у него в голове. «Ну, что вы здесь делаете?» — спросил я. Удлиненная зеленая голова наклонилась в сторону. «Говорим с вами». «Нет, я имею в виду, что вы здесь делаете вообще? Зачем вы пришли на Землю?» «Пришли? Очнулись от бессознательного состояния? Не смыкается». Я отряхнул головой. «Какова была цель вашего путешествия на Землю?» «Цель не изменилась», — сказал Ромбик многозначительно. «Она и сейчас такая же». «Хорошо, хорошо». «Какова цель вашего путешествия на Землю?» «Сначала вы», — сказал Траадон. «Какова ваша цель?» Я вздохнул. Думаю, не было смысла объяснять пришельцу, что он грубо нарушил правила вежливости и хороших манер. Кликс, стоящий в метре от меня и не спускающий глаз с ближайшего к нему молчащего Траадона, ответил. «Мы ученые. Это смыкается?» Ученые, те, ч ь профессия, поиск знаний. Мы пришли сюда, чтобы узнать все, что можно о далеком прошлом. Мы особенно интересуемся событиями на границе между изучением древних форм жизни. Перебил его я во внезапном приступе осторожности. Мне вдруг показалось хорошей идеей не упоминать пока о том, что большая часть живых существ в этом мире в скорости должна быть уничтожена. «Ах!» – каркнул Ромбик, по-видимому, не обеспокоенный моим вмешательством. «Мы колледжи!» Он нагнул голову, потом снова моргнул двойным прищуром. «Нет, коллеги, мы тоже пришли в это место из-за здешней жизни!» «Одно маленькое переползание для марсианина», – сказал Кликс. «Гигантский скачок для всего марсианства». «Не смыкается», – сказал марсианин пастью Траадона. Кликс смотрел в землю. «У меня тоже», – сказал он. «Марсианин означает «относящийся к Марсу»?» – спросил Ромбик, снова обращаясь ко мне. Ну «Да», – ответил я. «Есть вещи, принадлежащие либо относящиеся к Марсу, с которыми мы не хотели бы слепаться». Учитывая пластичную природу марсиан, я задумался, означает ли с л и п а т ь с я для них то же, что и для меня? А как тогда нам вас называть? Когда мы занимаем существа, способные издавать разнообразные звуки, то для обозначения себя используем термин «хет». Это прозвучало скорее как звук отхаркивания, чем английское слово. «Хет, хорошо», — сказал я. Кликс всплеснул руками. «Марсианин, х е т да какая разница, б р е н д и нам надо потолковать!» «Потолковать?» — спросил Хетт. «Устроить совещание», — сказал я. «Вы собираетесь прекратить жизнедеятельность?» <соторит> — спросил Хетт. «Мне понадобилось какое-то время, чтобы сообразить». «Совещание», — сказал я, — «не завещание». «О!» — сказал х е т Поболтать. — Именно. — Но разве это не то, что мы сейчас здесь делаем? — сказал он. — Глаз за глаз. — С глазу на глаз, — поправил я. Профессор Джордан имел в виду, что хочет поговорить со мной одним. — Одним? — Наедине. Традон моргнул. — Не смыкается. — Я показал туда, откуда мы пришли. «Наша машина времени осталась там. Мы можем к ней вернуться». я а сказал Ромбик. «Да, мы хотели бы на нее посмотреть». Три т р а д о н а немного расступились, и мы зашагали на юг. Кликс нагнулся, чтобы подобрать слоновье ружье. Траадон, который разговаривал, склонил к ружью морду. «Оружие?» — спросил он. «Ну, типа того», — ответил Кликс. «Не слишком эффективно, но лучшее, что мы могли себе позволить», – ответил он. Мы вышли из леса на грязевую равнину. Перед нами был кратер, возникший от удара Стернбергера о землю, а высоко на западном гребне кратерного вала – сам Стернбергер. И, правда, удивительно похожий на гамбургер или классическое летающее блюдо. Из центра крыши торчал инструментальный купол. «Если это машина времени», — п р о х р и п е л ромбик, — «то, как полагаю я, она вернется туда, откуда пришла? Консервативно?» «Консервативно?», Консервативно? — повторил я в полном недоумении. Кликс ухмыльнулся. «Я думаю, для него это значит верно». т р а д о н о в а голова подпрыгнула. «Вернется. Вы вернетесь к источнику, верно?» «Верно», — ответил Кликс. «Эффект вытеснения времени будет удерживать нас здесь», — он посмотрел на часы. «Еще ровно три дня, а потом нас, словно удочкой, рыбу выдернут обратно к точке отправления». «Это произойдет автоматически?» — спросил т р а д о н «Да», — ответил я. «Основной генератор Джоан-эффекта находится в будущем». В нашем корабле нет никаких движущих частей или элементов управления, относящихся к перемещению во времени, за исключением установки стазисного поля. Я понятно объясняю? Достаточно, — ответил т р а д о н но как именно это понимать, я не знал. А где точка отправления? Прямо здесь, — ответил Кликс. В нашем времени эта местность называется долиной реки Реддир. «Довольно дикая местность». «Все ваши путешествия во времени отправляются из этого места?» «Он на самом деле, — сказал Кликс, — путешествие во времени для нас дело довольно новое. Наша экспедиция первая, в которой участвуют люди». «Земля, ваше время, сильно отличается?» — спросил Траадон. «Очень», — ответил Кликс. «Доминируют млекопитающие, а не рептилии». Климат холоднее и с у ш е Расстояние между континентами больше. Сезонность выражена ярче. И, это, наверное, самое интересное, гравитация примерно в два с половиной раза больше, чем сейчас. т р а д о н вдруг резко дернул шеей. Что вы сказали? Очуметь, правда, сказал я. Сила тяжести на Земле в последующие 65 миллионов лет возрастет вдвое или втрое. «Это чрезвычайно необычно, доктор б р е н д о н Теккери, которого друзья зовут б р е н д о н «Еще бы. И мы понятия не имеем, почему». Морда Троадона, конечно, ничего не выражала, но будто бы оплыла. Лицевые мышцы расслабились, словно хет задумался и перестал их контролировать. «Повышенная гравитация, говорите вы. Интригует». «Скажите, как выглядит Марс в ваше время?» Кликс хотел уже было ответить на вопрос, но я успел встрять. «Я никогда там не был. Мы добрались до осыпающегося кратерного вала, и я с изумлением заметил, что из свежеперевернутой почвы уже начали пробиваться крошечные ростки. Я чувствовал себя так, будто был на свидании и провожал женщину домой». И наступил как раз тот неловкий момент, когда ты узнаешь, пригласят тебя или нет. С одной только разницей, что Стернбергер был моим домом, а Хеты — настойчивыми ухажерами, не желающими понимать намеки о том, что пора попрощаться и разойтись. Наконец х е т сказал без обиняков, «Покажите нам ее внутри». Кликс к уже готов был раскатать перед ними ковровую дорожку, но я его оборвал. «Конечно», — сказал я, — «и мы хотим увидеть внутри ваши космические корабли. Но, пожалуйста, не прямо сейчас. Профессору Джордану и мне сейчас необходимы определенные гигиенические процедуры, которые у людей принято проделывать в уединении». «Вуединение», — повторил Траадон. «Это как быть одному?» «Верно». «Странная концепция!» Я пожал плечами. «Она очень важна для нас!» Ромбик посмотрел на меня, наклонил голову в жесте, который я уже научился интерпретировать как озадаченность. ь х а а сказал он наконец. Или просто откашлялся. «Но мы еще поговорим!» «Пауза!» «Скоро!» И три динозавра зашагали обратно к лесу. Мы с Кликсом вскарабкались на кратерную стену. Скатываться вниз было куда легче, чем взбираться наверх, даже при пониженной гравитации. Когда мы добрались до гребня, мои ботинки были полны земли. Как только мы вошли в тесное помещение Стернбергера, Кликс тут же растянулся на своей кушетке, закинул руки за голову и сказал. «Ну, что ты обо всем этом скажешь?» Я ненавидел его бездонное спокойствие. Он должен быть так же возбужден, как и я. Почему по нему этого не было видно? Почему это буквально написано у меня на лбу? «Это невероятно», — сказал я и тут же пожалел об этом. «Невероятно», — повторил Кликс, словно пробуя слово на вкус, вернее, пробуя на вкус мое употребление слова. «Точно. Это оно. А, конечно же, это все меняет». «О чем ты?» Он наградил меня одним из тех взглядов, которые он приберегает для случаев, когда считает, что собеседник сообразительностью не блещет. Я нашей миссии. Открытие хетов важнее, чем любые палеонтологические исследования, которые мы собирались провести. Я почувствовал, как во мне вспухает гнев. В моих глазах ничто не было важнее динозавров. «У нас есть работа», — сказал я так спокойно, как смог. х а конечно», — сказал Кликс, убирая руки из-под головы. «Мы должны доставить х е т о в будущее». Я уставился на него в полном недоумении. «Что?» «Ну, сам подумай. В наше время Марс мертв, совершенно абиотичен. Это подтверждал каждый з о н со времен Викинга». «И?» «Значит, что ты и с т р е б и л Хетов в промежутке между сейчас и тогда». «У нас есть возможность переправить тех, что живут сейчас в будущее, позволив им перепрыгнуть то, что их убило. Они смогут снова заселить Марс». «Мы не сделаем этого», — сказал я. В голове словно застучал молот. «Разумеется, сделаем. Но ты же видел, какие маленькие эти хеты. Мы можем взять с собой целую сотню. Это лишь вопрос балансировки». Когда мы израсходуем воду из бака, то получим и место, и дефицит массы, который мы должны чем-нибудь скомпенсировать до того, как Джоан-эффект сменит состояние. Этим балластом вполне могут быть и хеты. Мы собирались доставить биологические образцы. Может быть, даже мелкого динозавра. Для него уже приготовлено место в зоопарке Калгари. Мы можем сделать и это тоже. Эти два предложения не исключают друг друга. «Не знаю», — сказал я, пытаясь выиграть время на р а з д у м ь е в с е происходило как-то слишком быстро. Возможно, это не наше дело? Ведь мы как будто играем в Бога». Клик закатил глаза, словно я сказал что-то неизмеримо дебильное. «Господи, б р е н д и а у в е с т и в будущее детеныша Орнитомимуса — это, по-твоему, что-то другое? Они тоже вымерли? Ты не забыл?» Но это разумная жизнь. Мне просто кажется, кажется, что мы должны на нее наплевать. в р э н д и представь, что мы оказались в их, шку... в их клеточной оболочке. Некая природная катастрофа убила всех до единого г о м о с а п и е н ц е в Разве тебе не хотелось бы, чтобы какой-нибудь чувак сыграл для нас роль Ноя? Мы можем предотвратить вымирание, как это называется в фантастике, мыслительной формы жизни. — Мыслящий, — поправил его я, — рифмуется с любящий. — Да какая разница? Я тебе говорю о смелом, благородном поступке, а ты к словам цепляешься. — Дьявол в деталях. Кроме того, мы не можем принимать такое решение сами. Мы выполняем пробную миссию. В следующем году они пошлют большую многонациональную экспедицию. Она и привезет хетов, если будет решено, что это нужно сделать. — Полпроцента, — сказал Кликс. «В этот раз я не прошел его маленький тест. Я тупо уставился на него». «Что?» «Благодаря квантово-механической части уравнений заброски неопределенность Джоан-эффекта составляет полпроцента. Вероятность того, что следующий корабль времени попадет хотя бы в это же столетие, минимальны». Кликс покачал головой. «Нет, мой друг. Никто, кроме нас, не сможет принять этого решения». есть одна и только одна возможность спасти хетов от вымирания». У меня пересохло в горле. «Но какая-нибудь экспедиция рано или поздно попадёт в это время? Пусть не из 2 1 столетия, из 2 2 но, в конце концов, к р и к с скривился, его брови сошлись и стали похожи на связанные узлом шнурки. «Ты что, газет совсем не читаешь? С тех пор, как сторонники жёсткой линии застрелили Путина, отношения между Америкой и Россией становятся всё хуже». И даже если они смогут утрясти свои разногласия, то при нынешнем тренде изменений климата нам скоро станет нечего есть. Я бы не рассчитывал, что в 22 веке будет кому путешествовать в прошлое. Да ну все не так мрачно, попытался я возразить. Возможно, но было бы несправедливо ставить спасение хетов в з а в и с и м о с т ь от способности человечества справиться со своими проблемами в далеком будущем. Мы должны им помочь прямо сейчас, пока можем. Это ситуация морального выбора, — сказал я, качая головой. Кликс нахмурился. — А ты ненавидишь делать моральный выбор? — Ненавижу, слишком сильно сказано. У тебя нет позиции ни по поводу абортов, ни по смертной казни. Блин, ты ты даже не голосовал. Сколько? 20 лет? Я ненавидел звук его голоса. Я легко полемизировал с ним в печати, тратя часы на подбор верных слов, но при встречах лицом к лицу он мог бегать вокруг меня кругами, я не успевал реагировать. «Но не нашей же компетенции принимать такие решения», — сказал я. «Я чувствую себя вполне компетентным», — к л и к широко улыбнулся, но улыбка тут же стала покровительственной. й б р е н д и отказ принимать решения — это само по себе решение». «Он читал мой дневник», — подумал я, но тут же отбросил эту мысль. «Он был защищен паролем на моем палмтопе, и я в 20 раз лучше программист, чем Кликс. Хотя он, несомненно, видел, как я что-то пишу на палмтопе, получить доступ к файлу он никак не мог. И все же эти слова, эти жесткие слова. Отказ принимать решение — это само по себе решение». Эти слова сказал мне доктор Шрейдер, когда я говорил с ним об отце. Отказ принимать решение. «Это не то решение, которое мне хотелось бы принимать», — сказал я наконец. В голове все плыло. Кликс пожал плечами, потом снова устроился поудобнее на своей кушетке. «В жизни приходится делать не только то, что хочется». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Мне жаль, б р е н д и Но этот моральный выбор придется сделать нам с тобой. Но, никаких но, только нам с тобой. Я собирался было возразить снова, но тут, за 65 миллионов лет до возникновения свидетелей Иеговы, компании Эйвон и шумных соседей, раздался стук в дверь.